Глава двадцать п я т а Ава. Я вошла в бальный зал «Каэр и Бармейт» в несколько минут девятого и обнаружила, что все принцессы уже там, вместе со съемочными группами. Но мой взгляд был прикован к самому залу. Парящие арки, казалось, бросали вызов всем законам физики. По каменным стенам велись цветущие виноградные лозы, доставая до самого усыпанного серебристыми звёздами неба. Бальный зал частично располагался под открытым небом и напоминал красивые средневековые развалины. Но на каменных колоннах и арках висели факелы, а вокруг них вились растения. Прежде чем выйти из комнаты, я отыскала имя Каэр и Бармейт в одном из учебников истории — Фейри верили, что она была богиней сновидений, что она управляла сном, и это место казалось храмом грез. Но, учитывая, какой здесь царил холод, растения, должно быть, выживали благодаря каким-то чарам. На одной стороне зала в большом камине горел огонь, единственный источник тепла, и щеки целовал морозный ночной воздух. Я задержалась у входа, по обнажённой коже моих рук побежали мурашки. Вокруг с подносами, полными бокалов шампанского, сновали слуги Фейри. Возможно, когда-то и мои родители так делали. Когда женщина с розовыми волосами предложила мне выпить, я взяла один бокал шампанского. Отпив глоток, я почувствовала, как тепло поползло по горлу и разлилось по всей груди. Напиток походил на розовое шампанское, немного игристое, но с оттенками мёда и апельсина. Ничего подобного я никогда раньше не пробовала, а послевкусие полностью прогоняло холод. Я рискнула пройти дальше в бальный зал и почувствовала, что все взгляды устремились на меня. к а з а л о что наша сегодняшняя небольшая экскурсия по замку абсолютно никем не осталась незамеченной. И все же, поскольку вино согрело меня, я не так сильно возражала против пристального внимания. По правде говоря, не думаю, что когда-либо чувствовала себя настолько красивой. Волосы мне заплели в косы и украсили колокольчиками. Если встать в правильную позу, то разрез на моем платье обнажал правую ногу до самого верха бедра. В углу бального зала располагались музыканты, все женщины, одетые в белые платья. Играла прекрасная музыка, арфа, скрипка и неземные деревянные духовые инструменты, которые я не совсем узнавала. Вокруг стояли принцессы, потягивая шампанское из маленьких бокалов. Только одно из присутствующих лиц казалось дружелюбным. Алиса. Келпи с белыми волосами и переливающейся кожей улыбнулась мне и подняла свой бокал с шампанским. Я тоже подняла свой, улыбаясь в ответ. Она подошла ко мне с выражением облегчения на лице. Ее карие глаза расширились, когда она наклонилась ближе. «Вино Фейрия помогает мне расслабиться. Я ужасно нервничала». «Уверена, тебе не о чем беспокоиться. Это испытание не будет жестоким, верно?» Она покачала головой. «Нет, но наша последняя встреча с Торином оказалась катастрофой. Я болтала о прокисшем молоке. Это было совершенно неромантично». Я пожала плечами. а мне казалось, что он был заинтересован. Я подняла свой бокал, уставившись на бледно-розовую жидкость с маленькими пузырьками. «А что такого в этом вине-фейре?» Она прикусила губу. «Оно обладает чарующими свойствами, может заставить почувствовать себя потрясающей, даже влюблённой. Сегодняшний вечер обещает быть интересным». Мое сердце затрепетало, и в этот момент я почувствовала наполнившую воздух холодную мощную магию. Кислорода будто в раз стало меньше, и все принцессы замолчали, повернувшись ко входу. Вошел король Торин, одетый в вечерний костюм из бархатистого материала. На его темных волосах покоилась серебряная корона — Он обвел присутствующих ледяным взглядом и слабо улыбнулся. Его восхитительный землистый запах чувствовался даже здесь и обволакивал меня, как ласка. Королю тут же бросился слуга предложить выпить. Торин взял бокал с подноса и сделал глоток. Первой из принцесс к нему подошла клина, двигаясь томно, завораживающе. На ней было длинное расшитое бисером платье из янтарного шёлка и собственная корона, сделанная из бледно-розовых роз, переплетённых с папоротником. На высоких скулах мерцали золотые румяна, а в волосах поблёскивали янтарные самоцветы. Она слегка помахала камерам, прежде чем повернуться к королю. «Через несколько мгновений я увидела, как он запрокинул голову от смеха и почувствовала, что ревную его. Я сделала еще один глоток вина, заставляя себя отвести взгляд от т о р е н а и Клины. «Чего мне действительно не нужно сразу после моего ужасного расставания, так это очередного приступа ревности». Поэтому я просто отказывалась переживать об очередной красавице-сердцеедке. Алиса взглянула на меня. «Как тебе удается всегда выглядеть такой уверенной в себе?» «Мне?» «Да. Я имею в виду, ты не побоялась сказать королю именно то, что думала. И на свидании ты казалась такой спокойной и естественной?» «Потому что я уже знаю результат». У нас с Торином нет никаких шансов по-настоящему полюбить друг друга. Я пожала плечами. Пришлось научиться в человеческом мире. Это было абсолютной неправдой. Но, по крайней мере, во мне не воспитывали неуверенность из-за моего сословия в жёсткой классовой иерархии Фейри. «Думаю, тебе следует просто расслабиться, Алиса. Ты великолепна и мила». И будь то Торин или кто-то другой, ты найдёшь достойного мужчину. Она улыбнулась мне, а затем облегчённо выдохнула. Я украдкой снова посмотрела на короля, но увидела, что он танцует с девушкой из красных колпаков, которая была одета во всё чёрное, а на волосах цвета вороного крыла красовалась корона из алых цветов. Я не узнала танец. Это было нечто традиционное из мира фейри. Они едва касались, как бы кружили вокруг друг друга, соприкасаясь лишь руками, пока не развернулись и не поменяли направление. д в и ж е н и е Торина напомнили мне о его кошачьей ловкости и грации во время тренировки. И, честно говоря, мне было трудно оторвать от него взгляд. Я уставилась на то, как он опустил одну ладонь ей на талию. «Какой он? Мир людей!» — поинтересовалась Алиса. Я почувствовала облегчение, что могла отвлечься. «Он не такой роскошный, как здесь, и у нас нет магии. Но некоторые люди могут быть очень интересными». Я почувствовала себя виноватой перед Алисой. Она казалась милой и понятия не имела, что всё это не по-настоящему. Я заметила, как по бальному залу плывёт море, прерывая танец с Торина с представительницей красных колпаков. Сегодня море н а д е л а белое платье без бретелей. Её длинные бордовые волосы рассыпались по обнажённым плечам. На голове короны из ядовитого болеголова с нежными белыми цветами. Мория танцевала близко, положив голову Торину на плечо. Посмотрев на меня, она обняла его. Одарив меня самодовольной улыбкой, Мория отвела взгляд и что-то прошептала королю на ухо. Ее ладонь медленно скользнула по его спине к затылку. У меня скрутило желудок. Это сделка. Просто сделка. Они выглядели идеальной парой. Двое царственных красивых Фейри. Очевидно, Торин боялся влюбиться. Была ли море о той, кого он боялся больше всего?